Глава 17 Скорее всего, местный бог, сохраняя свой нейтралитет, сделал вид, что не заметил моего проникновения на его территорию, хотя сомневаюсь, что это действительно осталось незамеченным. Ладно бы само по себе, но покойник-то призвал его подчиненных на подмогу. В любом случае, то, что он никак себя не проявил, было плюсом. Минусом было то, что, не считая эссенции, практически никакой добычи спокойника не было. Все его амулеты, которых было не меньше дюжины, разрушились со смертью хозяина. Даже меч раскололся на несколько частей. Впрочем, оставшиеся от амулетов прах я собрал. Обеспечиваемое навыком зельеварения понимание подсказывало, что его можно будет использовать. «Надеюсь, нам не придется теперь разбираться еще и с родственниками усопшего», – осведомился я урони Дама совсем не была разочарована тем, что ей не довелось лично прикончить врага. Предъявив ей тело, я получил свою плюс единицу к персональной репутации. За наделение даром, к слову, было плюс два. «Я их не оставила», — сообщила дама. «Ты что с ним сделал? Не вижу ран». «Он умер от страха», — пояснил я. «Не ожидал, что будет так эффективно, но оно к лучшему, полагаю. Чем меньше торчу здесь на изнанке тем лучше». Она кивнула, продолжая задумчиво изучать труп. «Хм, чучело сделай», — хмыкнул я. рони чуть покосилась на меня и кивнула. «Хорошая идея. М она... это серьезно?» «Похоже на то». а пофиг». «Я ожидал, что на этом мы развернемся и отправимся обратно к сопряжению. Однако нет». В принципе, то, что квест еще не был закрыт, говорило само за себя. «У тебя еще какие-то дела здесь остались?» – осведомился я. Женщина кивнула. «Тут недалеко», – она чуть помедлила. «Если хочешь, можем немного задержаться. Я знаю интересные места». Я чуть поморщился. «Это могло бы быть неплохо, но я беспокоюсь о ситуации дома. Пока меня нет, могут что-то устроить. Потому разве что пройтись по торговцам амулетами, если знаешь где. Отпуск можно будет устроить, когда ситуация дома успокоится». Рони понимающе кивнула. Политическая и не только ситуация дома меня действительно беспокоила, но было однако и кое-что еще. Я не о причине для возвращения, скорее наоборот, меня беспокоил вопрос личной силы. Не то чтобы прямо вот сплю и вижу, какой я весь из себя слабый и мучусь от этого. Просто жизнь такая, что нужно развиваться, обстоятельства заставляют. И особенно поджимает тот факт, что с новой обилкой ЛРМ почти наверняка победит в новом спарринге. А еще Эвриала. Будет лучше, если она тоже победить меня не сможет. Это даже не мужская гордость, хотя есть немного, а практичность. Хрен знает, что эти шальные бабы могут выкинуть, если будут считать, что это может сойти им с рук. Да и репутация и другие факторы... Я и раньше учитывал вопрос личной силы, просто сейчас появились дополнительные факторы, и, возможно, местные торговцы амулетами смогут помочь. Вопрос в соотношении цены и эффективности. И в том, чего мне не хватает, точнее, какие низкоуровневые и, соответственно, дешевые навыки могут ощутимо усилить. Тренируемые навыки я отрабатываю, эликсирами занимаюсь, так что остается проанализировать свои слабые и сильные места и попытаться что-то подобрать. И кое-что я даже знаю. Мои проклятия, начиная с той же тьмы, чрезвычайно эффективны, когда работают. Проблема в том, что практически у всех, с кем я сейчас сталкиваюсь, имеются сопротивляемости, различающиеся от толку от проклятий маловато до «проклятия вообще не работают». Но у других-то они как-то работают. Значит, должны быть навыки, повышающие эффективность или снижающие эффект сопротивляемости. В принципе, у меня даже есть такой эффект от везунчика. В общем, нужно поискать амулеты с таким эффектом, хотя я не совсем уверен, какие это должны быть амулеты. И есть подозрение, что они будут редкими и ценными. Магия, работающая с другой магией, обычно бывает таковой. Жаль, что местное зельеварение рассчитано на местных. Усиливающие эликсиры здесь достаточно распространены и с материалами несколько проще, чем на моей земле. В принципе, моя зельеварная чуйка распространяется на них, но тут как повезет. Заранее не угадать, стоит ли вообще охотиться на какого-то эпического монстра или из него все равно ничего полезного для меня не сварить. А Рони и так уже прокачана. Обойдется. Так что амулеты. «Да, ты часом не знаешь никаких специалистов по проклятиям», – осведомился я. «Было бы неплохо немного пообщаться». «Знаю парочку», – отозвалась дама, – «если ты имеешь в виду не городских проклинателей, а кого-то посерьезней». Я кивнул. «Рассчитываю на тебя». Местом, которое напоследок хотела посетить Мэх, оказался фамильный мавзолей. Если точно, фамильный мавзолей рода, последнего представителя которого мы с ней прикончили. Ниши с урнами, нечто вроде алтаря, из которого эта демониция извлекла урну с прахом основателя рода и заменила парой, содержащей прах ее родителей. Своеобразная вершина мести в здешних традициях. Вроде как духи этого рода переходят в их подчинение. И не факт, что не на самом деле. «Ну, поздравляю с успешно завершенной местью», — произнес я. Моя система посчитала, наконец, квест выполненным. и мы уже спустились с горы, в толще которой был устроен мавзолей тайный, к слову. — Подход у тебя, конечно, основательный, разве что не трахнулась на алтаре. рони замерла. — В принципе, у Тайго тоже есть семейный алтарь, — пробормотала она. — Ты, Сири, — начал было я, и тут же тоже остановился. Выскочившая панелька с новым заданием подтверждала, что да, она это серьезно. — Да ну нах! «Я не настолько демон, да и богов местных злить не собираюсь». Хотя моя спутница и знала нескольких профессиональных малефиков, способных использовать свою магию в бою, а посему наверняка пригодных в качестве рецепиентов нужных мне навыков, но оставался вопрос, как получить от них требуемое. Малефики не те персоны, которые легко согласятся отдать непонятно кому личные вещи. хотя в данном случае было забавно то, что мой статус демона играл в мою пользу, а не против. Проклясть колдуна через его вещи могут попытаться его коллеги, а не демон, с которым он прежде не имел никаких дел. Использовать для этого демона попросту непрактично. В конце концов, если уж можете нанять демона, намного проще нанять его для прямой атаки или скрытного проникновения, а не попытки приобрести вещи более-менее открыто. В любом случае, даже так я не очень представлял, как действовать. Возможно, при знакомстве что-то прояснится. В конце концов, мне может пригодиться и что-то из того, что колдун может продавать сам. Не проверишь – не узнаешь, а больше знаешь – больше возможностей. Жаль, квесты сам себе выдавать не могу. Квест ЛРМ продолжал висеть в журнале. Хотя в поисках Малифика нам пришлось сделать крюк, но по крайней мере пейзажи были красивые. Местность холмистая и гористая, и когда путь поднимается на очередной холм, открываются замечательные виды. Благо местная растительность хоть и не пышная, но яркая. Было такое впечатление, что даже вода ярче, чем на земле. Может и на самом деле так. Необычные птицы, необычные цветы. Столь впечатляющих видов, как тот, что открывался от сопряжения, не встречалось, но места все-таки красивые. Был, к слову, занятный инцидент, когда дорогу перегородила троица здоровяков, озаглавленных разбойник и атаман. Стоят себе так расслабленно, смотрят на нас с ухмылками, на грутирони в основном. Ну, они у нее хоть и небольшие, но приятные на вид и на ощупь, согласен... В любом случае, дама просто глянула в ответ на атамана, подняв одну тонкую бровь, и ухмылка того на глазах начала увидать. Секунд через десять он попытался бочком отступить с дороги, но демоница подняла вторую бровь, и мужик замер. А затем медленно, со выражением на лице, мимика аборигена все же очень близка к человеческой, полез рукой в шаровары, откуда и извлек большой, толстый, на удивление большой, я бы сказал. «Кошелек» имею в виду. На глазах явно немного растерявшихся, но последовавших примеру вожака-приспешников, этот, хоть и разбойник, но не дурак, бросил ЛРМ-кошелек. К слову, я изучил его. 13 силы, 12 ловкости и проворства, и аж 15 интуиции. Даже разум 11 говорю же, не дурак. Что его и спасло, в общем-то. «Заработок одним взглядом, причем на том, кто сам хотел на нас заработать». Доставило. Для практиков практиковцы проклятие – одно из профильных направлений, как и более тонкие воздействия, которые использует рони Однако шире всего их применяют не в бою. Как и на моей земле, в этом мире проклятия ведут происхождение от охраны зернохранилищ. Охраны от грызунов, в смысле. К слову, мыши в этом мире тоже рогатые, и, вследствие столетий борьбы с проклятиями, изрядно устойчивые к магии. Серьезно, у здешних мышей сопротивляемость достаточно высока, чтобы их шкурки на моей земле были ценным материалом для амулетчиков, если бы после смерти грызунов это свойство не ослабевало так сильно. Впрочем, местные мастера их все же используют. Я, собственно, о таком выверте местного крафта узнал в одной из лавок, торгующей дешевыми амулетами. Часть из них были для меня бесполезны, часть вообще не магические, не то чтобы не давали никаких навыков, но некоторые меня заинтересовали. В том числе довольно странно выглядящие толстые штаны, пошитые из ткани и крысиных шкурок. Комбинированные крысиные штаны мусорщика, легкая броня, обеспечивающая небольшую, но ощутимую устойчивость к вредоносной магии. Любой уважающий себя воин скорее покончит с собой, чем наденет такие. Однако мусорщики, мародеры и черные археологи, новички, уважают подобное снаряжение за сочетание цены и качества. Изношенность 2 из 10, насыщение 0 из 12, открывает способность сопротивляемость проклятиям. В общем, посмотрел, полюбопытствовал у торговца, невысокого полного мужчины в шапочке, очень похожей на феску, Он и пояснил, навык однозначно полезный, если не для меня, с моей спецификой проклятия вообще-то малоэффективны, хотя смотря какие, конечно, то для кого-то из моего клана, но покупать как-то смущает. Все равно, что ношенные женские трусы покупать. Вроде бы и какое мне вообще дело до левого торговца в левом городе левого мира, но блин, даже с учетом того, что я тут демон, а демонов можно ожидать неких странностей. Впрочем, в итоге эту странную проблему я решил простым вопросом. Можно ли где-то купить что-то аналогичное, но менее позорное, и желательно не зависящее от размера? В итоге я приобрел на удивление прилично выглядящий плащ и получил адрес мастера, специализирующегося на подобном снаряжении. Нужно несколько штук на несколько рангов для всех, эссенции много понадобится. Но это на будущее... К сожалению, с нужным именно мне навыком преодоления сопротивляемости было сложнее. Были специализированные антивредительские проклятия, отпугивающие и фатальные. Я бы даже взял отпугивающие, если бы не было эссенции По описанию должно работать и от комаров. Было всякое, но именно преодоление сопротивляемости не было. Не то чтобы это было неожиданно. В любом случае, было интересно. Мои путешествия по иным мирам обычно все в спешке и стрессе, а когда один раз ехали спокойно, маршрут проходил по пустыне и было не на что посмотреть. А когда приехали, случилось ЧП. Так что сейчас я пользовался возможностью полюбопытствовать и поглазеть на экзотику, изучал архитектуру, пробовал местную еду, если изучение не сообщало, ничего страшного». Хорошо бы, наконец, избавиться от навешанных на меня политических проблем и пошляться по разным интересным местам, всем кланам или, по крайней мере, основным составом. Мечты-мечты. И я их реализую. Когда-нибудь. Точно. Поскольку мы с рони не сказать, чтобы особо спешили, то через пару часов зашли в уличное кафе вполне привычного мне земного вида, стоящий прямо на улице набор столиков под большими зонтиками Бонусом, собственно, и привлекший мое внимание аттракцион в виде того, как повар-маг в длиннющем колпаке, как он не спадает при движениях головы, отдельная загадка, готовит закуски, не пользуясь инструментами, если не считать золотистую огнедышащую змею у него на плечах. Тесто и мясо вращались в воздухе над руками повара, словно сами собой делились на куски и заворачивались одно в другое, а потом змейка поджаривала все это. Впечатляющее представление. Я даже записал на смарт. Место, судя по всему, было туристическое. Демонов, кроме меня и змеи, заметно не было, но посетители кафе, судя по рогам, были не местными. Ронни меня просветило, что расово-национальную принадлежность здесь определяют в первую очередь по ним. Одежда тоже демонстрирует, но не так сильно. Приготовленное этим поваром-шоуменом, впрочем, подавали не всем. Он готовил по особым заказам. К моему легкому удивлению, следующий заказ, когда повар освободился, сделала рони Сам я взял несколько пирожков с разными начинками, из любопытства в основном. Да и выглядели они аппетитно. При всех достоинствах того, что я готовлю сам, моя еда выглядит обычно непритязательно, без изысков. Ну и плюс местные продукты, которых я не пробовал. Интересно же. К счастью, совместимость по еде у людей с аборигенами полная. Когда-то в детстве я считала, что подобная еда должна быть чем-то невероятным, заметил Ворония. На деле же зрелищность превыше вкуса. Неплохо, но я готовлю лучше, а ты и подавно». Она отрезала кусок своего пирога и протянула мне. Попробовав, я кивнул. Далеко неплохо, собственно, даже лучше, чем я ожидал, но моя спутница сказала совершенно правильно. Это не избежало внимания повара. Повар, он, пожалуй, просто неплохой, но шоумен отличный, что немедленно и продемонстрировал. «Что я слышу?» «Уважаемые клиенты считают, что могут превзойти меня в искусстве кулинарии». «Я много путешествовал по миру, совершенствуя свои навыки, и не могу упустить возможности узнать что-то новое. Прошу, продемонстрируйте свое мастерство!» Я чуть улыбнулся. Повар высказывался в меру вежливо, в меру вызывающе и в меру на публику. «Мастер!» А змейка кивала его словам. Я покосился на свою спутницу, она машинально облизнула губы и тут же прикрыла их рукой, смущенно улыбнувшись. Самый опасный мой навык, воистину. Ну, почему нет? Пирожки у меня получились занятные. Про вкус говорить не буду, тут все стандартно хорошо, в своих системных навыках я не сомневаюсь. Речь о бонусе. Плюс один макс HP, плюс один к случайной характеристике, один час, плюс один к случайному навыку, 5 минут. «Этакая пищевая рулетка. Оставил бы себе бонус к случайному навыку, это очень даже неплохо, но пришлось выставить на суд публики. Повар продолжил шоу, предложив посетителям сравнить и оценить. Его пирожки выглядели красивее, но за вкус я был уверен. А если бы они знали про бонусы, то и подавно. Хм, хотя могут что-то ощутить. Посетители оценили мое творчество, кто бы мог подумать». К его чести повар поаплодировал вместе с остальными и даже подарил набор приправ. На этом я посчитал инцидент законченным и направился с дамой на выход. Ошибся. «Господин демон!» – я обернулся на голос. Девушка, чуть старше подростка, с длинными светлыми волосами в таком платье, симпатичная, стояла за одним из столиков рядом с парой молодых парней с маной и оружием. «Мой господин высоко оценил ваше мастерство и хочет, чтобы вы работали на него». «Что-то мне это напоминает», — я приподнял бровь. «Не интересует». Отвернулся от нее, намереваясь продолжить свой путь, но голос девушки заставил меня снова остановиться. В нем явственно звучала тревога. Аборигены очень уж схожи с людьми. «Господин демон, подождите! Мой господин — сын старшего жреца Кулин Шетч». хреновые мажоры. «Плевать мне, чей он там сын», — со сдерживаемой неприязнью произнес я. «Во-первых, тот, кто чего-то стоит, не ссылается на родителей. А во-вторых, я сам, я хотел сказать, мог бы его нанять. Однако тут этот ее господин соизволил, наконец, поднять свое седалище со стула и подойти к нам. Возможно, я предвзят, но очень не люблю тех, кого называют «золотой молодежью». «По мне, золотого ничего в них нет, одни понты». Вот и этот пока что ничем не свидетельствовал в пользу того, что это мнение было неверным, хоть даже и не человек. Справедливости ради, маны у него было почти сороковник, что давало некое обоснование высокомерию, которое явственно проглядывалось на холеном лице. Блин, у него даже позолота на рогах, и рога, кажутся полированные и покрытые лаком, на языке пламени немного похожи. «Мы, Конну шумни Шеч, вполне в состоянии продемонстрировать силу нашего рода», – произнес он. «И мы с удовольствием это сделаем, дабы указать, кто есть кто». Ну вот. Идиотский конфликт на пустом месте. Хотя в нем есть и моя вина. Согласен.